Глава 19. Князь Репнин стоял за своим письменным тяжелым столом. Он был в сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Он не предложил Саблину сесть и не подал ему руки. Холодный стальной взгляд пронзал Саблина насквозь и приковал его к месту. Он невольно замер и стал смирно руки по швам. Корнет Саблин официально холодным тоном начал князь Репнин. «Я пригласил вас потому, я знал». И глубоко чтил и уважал вашего отца. Я верю, хочу верить, что для вас наш полк святыня. И потому я удивлен, как могли вы так легкомысленно позволить себе относиться к чести полкового мундира. Вы мораете мундир, корнет Саблин. «Я не собираю сюда общество офицеров и не докладывал об этом командиру полка только потому, что убежден, что одного моего слова будет достаточно для вас, и вы бросите вашу пагубную страсть». «Князь», — начал Саблин, — «ваше сиятельство». Репнин холодным взглядом блестящих серых глаз заставил его замолчать. «Я не кончил, Корнет Саблин», — сказал он холодно. Я звал вас не для этого, чтобы выслушивать ваше объяснение или оправдание. У вас нет оправданий. Только решительное обещание бросить пагубную страсть куличной уличной девке. — Ваше сиятельство, я не, не позволю, — начал Саблин, бледный и тяжело дышащий. Но холодный, пронизывающий взгляд Репнина снова заставил его замолчать. — ваши физиологические потребности, Корнет Саблин, я не вмешиваюсь. Но никто не отправляет их публично, как это позволили себе сделать вы. Как могли вы позволить себе гулять под руку в Павловске на музыке с уличной девкой? Вы ездили с нею верхом, вы посещали такие места, как молочная ферма, где собираются наши семьи. Корнет Саблин, по-настоящему вы должны оставить наш полк, потому что вы не умеете с честью достойно носить его мундир. Да, оставить полк. Этим Корнет Саблин не шутит, но я вхожу в ваше положение, я понимаю, что молодость имеет свои права. И я оставляю это так. Я переговорил с другими членами общества офицеров, и мы решили закрыть на это глаза. Но при одном условии, что вы сейчас же, сегодня же, порвете и кончите вашу связь. «Ваше сиятельство», — задыхаясь, проговорил Саблин, — «я Корнет Саблин». Я повторяю вам, я звал вас не для объяснений. Вы меня выслушали, я надеюсь, что поняли и усвоили. И можете идти-с». Раз-два, отчетливо щелкнув шпору, повернулся саблен и, не чувствуя ног под собой, с глазами затуманенными слезами негодования, вышел из кабинета князя Репнина. Он не помнил, как дошел до своей избы. Под ногами были скользкие доски тротуара, насланного по крутому спуску. Из канавы торчали громадные лопухи, солнце светило уже по-осеннему бледно, временами заступали его тучи. Саблин не замечал этого. Он весь дрожал внутреннюю дрожью, волнения и злобы. Оскорбили его, оскорбили ее, ее любимую первой любовью. Ее, отдавшуюся ему с такой нежностью и беззаветную страстью, Что делать? Отомстить? Вызвать на дуэль полковника Репнина? Дать понять, что женщина, которую он полюбил, не уличная девка? И так говорить о его любви, как говорил он, нагло и цинично? Он, Корнет Саблин, не позволит, он женится на Китти, вот и все. И пожмет ей руку, и целуется с нею. Да, он женится, а почему и нет? Она что, не девушка? Она чище многих, она-то будет ему верна. А вот все знают, что Маноцков ездит к мадам Мацневой, а когда Мацнев в карауле, ночует у нее. Все знают, что Петрищева живет с Корнетом Спиранским. А ведь молчат. А что Китти? А вот возьму и, и женюсь. Всем на зло Представил себе Китти своей женою. Каждый день одно и то же. Приторный разговор, запах духов, гиацинта, пудры, полное тело, мучительные ласки. Саблин тряхнул головою. Они надоели ему за пять дней, и хотелось отдохнуть от них. А тут каждый день, каждый день мурлыканье за пианино и недопетые песни о любви и страсти. Полковой праздник. Ложа в манеже, убранная цветами полка. Императрица, великие княгини и Китти со своей простою доброй улыбкой с полными белыми руками. Саблин поник головою. Он понял, что это невозможно. Репнин прав. Она не полковая дама. Полк обязывает. Полк требует иного отношения к женщине. Иной женщины удовлетворенная, пресыщенная страсть не просыпалась. Холодный рассудок вступал в свои права. Она или полк. Наш полк, такой прекрасный, могучий и великий. Наш полк, неразрывно связанный с Россией и царем. Саблин все больше понимал, что совсем иные отношения у него должны были бы быть к Китти. И по-иному он мог любить ее. Да и мог ли он ее любить? В маленькой комнатке сгущались сумерки, окно пропускало мало света, небо хмурилось и покрывалось тучами, дождь надвигался. Саблин ходил взад и вперед, и то гневно сжимал кулаки, краска заливала его лицо, и он сыпал проклятиями, то шептал что-то и что-то придумывал. Саблин вспомнил роскошные завтраки, обеды и ужины у Кити, вино, коньяк, ликеры. Все покупалось ею, на ее счет. «А на какие деньги? Откуда она брала деньги, чтобы кормить и баловать его?» Он остановился у окна, заложил руки в карманы, даже посвистал. «Корнет Саблин», — сказал он сам себе, — «какой же вы дурак и негодяй!» Он позвал Денщика, приказал сказать извозчику, чтобы он запрягал, и собирался ехать обратно в Павловск с письмом на Фредерицинскую, а сам сел писать. Не клеилось письмо. «Милая Кити, начал он. «Обстоятельства так сложились, что я не могу приехать сегодня. Завтра маневры. Итак, на две недели мы оторваны друг от друга. Прощай, милая мышка. Пожелай мне счастливого пути и не поминай меня лихом. Тысячу раз целую твои сахарные уста. Свидимся опять после маневров. Жди меня и не тоскуй, моя золотая. До свидания, твой Саша». Саблин вложил в письмо 500 рублей, но когда запечатал, то понял, что деньги оскорбят ее. Не так любила она его, не так ему отдавалась, чтобы нужно было за это платить. Саблин распечатал письмо и вынул деньги. Задумался, а как же обеды, ужин и вино? Приписал по постскриптум. Мышка, я должен тебе за твое угощение. Напиши сколько и рассчитаемся. Я не хочу, чтобы ты еще и тратилась на меня. А.С. Запечатал и послал.